Роберт Монро «Далекие путешествия» Перевод с английского К. Семенов Посвящается Нэнси Пен Монро Моей жене, чья неустанная и неугасимая любовь, поддержка, дружба и понимание стали неотъемлемой частью этой рукописи и моих дневников, а также сотням других людей, с которыми я встречался на протяжении последних 15 лет, которые беззаветно делились со мной временем, силами и многогранными интересами. Если бы не они, я вряд ли смог бы чего-нибудь достичь. Пролог. Судя по всему, всего можно добиться либо легким путем, либо с большим трудом. Если есть выбор, каждый выбирает простой путь, хотя бы потому, что он, оказывается, действеннее, сберегает время и силы. Если же он очень прост, некоторые испытывают чувство вины. Возникает неловкое ощущение того, что в отсутствии привычного, трудоемкого процесса нечто теряется. То, что дается настолько легко, просто не может быть благом. Возможно, это настоящее зло. Однако вскоре легкий путь становится привычным, и мы забываем о старых дорогах. Если вы прожили на одном месте достаточно долго и еще до появления автомагистралей между штатами и скоростных автострад в свое время вдоволь покатались из одного города в другой, то попробуйте сейчас хотя бы разок, проехаться по старому и знакомому шоссе. Заверяю вас, одного раза будет вполне достаточно. Постоянные остановки в заторах, полный беспорядок на дороге и возрастающие раздражения окажутся намного сильнее любой ностальгии по старым временам, которой вы могли предаваться прежде. Теперь нам вполне хватает подобных пережитков дорожного движения, неизбежно возникающих в начале и в конце любой поездки по Соединяющим Штаты автомагистралям. Возникает проблема. Представим, что вы повстречали человека, никогда не ездившего по автомагистрали между Штатами. Всю свою жизнь он колесил только по проселочным дорогам. Он слышал об автострадах высшего класса. Возможно, он даже видел одну из них издалека слышал рев двигателей и вдыхал выхлопные газы. Однако логически обосновывает целый ряд причин для того, почему он не ездит по автомагистралям и не хочет ими пользоваться. В этом просто нет нужды, ему и так хорошо. Машины несутся по автостраде слишком быстро, а это опасно. Чтобы выехать на такую магистраль, приходится делать крюк. На ней полно незнакомцев со всей страны, иногда даже не представляешь, кого там можно встретить, и поэтому там никому нельзя доверять. Машина не в лучшем состоянии, она может сломаться, застрянешь на трассе в какой-нибудь глуши, о которой никогда даже не слышал, и никто тебе не поможет. Быть может, когда-нибудь он и попробует, но не сейчас». Предположим, вам довелось увидеть расположение отдела дорожного строительства штата, в котором предполагается снести старое шоссе, чтобы со временем все местное дорожное движение перешло на магистраль между штатами, независимо от того, нравится это жителям или нет. Что вы будете делать? Что вы можете поделать? Ничего. Представим теперь, что ваш старый добрый друг заупрямился. Что тогда? Ваш приятель знает об этом распоряжении, но отказывается в это поверить. Он видит, что рабочие бригады уже начали разравнивать противоположный конец старого шоссе. Однако делает вид, будто рабочих просто не существует. Вы понимаете, какое мощное потрясение предстоит испытать вашему другу, когда старую дорогу окончательно закроют, а его брыкающегося и вопящего потянут на автомагистраль между штатами. В результате вы решаете что-то предпринять, сделать все, что в ваших силах. Из-за вашей собственной инертности принятое решение откладывается на недели, месяцы, годы. У вас есть свои собственные логические оправдания. Вы не знаете, что именно сделать. Вашему приятелю знакомы только старые шоссе, но как описать магистраль высшего класса на языке проселочных дорог? Эх, если бы появился кто-нибудь, кому удастся сделать это за вас и помочь вашему другу. В конце концов, наконец-то! Вы находите до смешного простой ответ. Вы и ваш друг... Страдайте от одного недуга, хотя он и вызван разными причинами. Его имя — инерция. На заре эпохи железных дорог паровоз мог тянуть за собой всего 4-5 вагонов. Будь их больше, его колеса просто прокручивались бы на месте. Инерция. Потом появился какой-то сообразительный юный мыслитель, который изобрел скользящую сцепку и образовавшиеся зазоры — позволили локомотиву преодолевать инерцию каждого вагона по отдельности. Спросите любого кондуктора товарного поезда, что значит сидеть в служебном вагоне в самом конце состава из сотни вагонов, когда машинист получает сигнал отправления. Скорость мгновенно меняется от нуля до 30 миль в час. То же относится и к автомобилю. Коробка передач предназначена для того, чтобы создавать мощный вращательный момент на первой передаче и преодолеть инерцию. Когда машина несется на средней скорости, энергия нужна только для преодоления сопротивления воздуха и трения дорожного полотна. А для этого необходима сравнительно небольшая мощность. Примером грубого преодоления инерции служит стартовая катапульта авианосца которая делает свое дело торопливо и не очень нежно. Наконец, пистолеты представляют собой устройства, помогающие пулям преодолевать инерцию. Трудно предположить, что аналог взрывчатки или принципа катапульты при переходе к скоростным автомагистралям сможет оградить от потрясения и недоумения, даже если учитывать при этом стандарты проселочных дорог. В качестве примера ознакомимся со следующим диалогом. Никак не могу свести это к нулевой точке. Должен быть какой-то способ получше. Неуправляемая злость отбирает у вас слишком много энергии. Подобная реакция выглядит очень по-человечески. Способ получше. Эта штука не виновата в том, что она именно такая. Спотыкаешься на дороге о камень. Палец на ноге болит. но ну как можно злиться на камень? На него нельзя злиться за то, что он лежит на дороге, что он тверже твоего пальца. Ну, конечно. А теперь посмотрим, что получится. Это есть сосредоточенность внимания, сознания, которое не знает отвлечений и отклонений. У вас, человека, нет более могущественной силы. Линза направляет ту энергию, которую вы называете светом. Точно так же можно применять и сознание. Всякий раз, услышав нечто подобное, я осознаю, сколько мне еще предстоит пройти. «Вы прекрасно справляетесь, господин Монро. Признаком этого служит то, что вы отдаете себе отчет в таком ощущении». «Ага, получилось! Теперь эта штука ниже уровня». Вся, кроме единственного зубца. Никак не удается его опустить. А над зубцом еще один импульс, поменьше. Не могу его сгладить. Вот это еще один посыл, как вы это называете. Примите, если хотите. Это может оказаться интересным. Конечно, почему бы и нет. Клик. Переход с проселочных дорог на скоростную автомагистраль действительно требует определенной подготовки, разгоночной полосы, позволяющей влиться в общий поток. Если проселочные дороги могут помочь вам в тренировках перед поездками по автомагистрали, тем лучше. Главное, не стоит забывать о факторе инерции. Сдвигать вагоны с места поочередно, трогаться на первой передаче, чтобы не заглох двигатель, а затем внимательно переключать передачи, ведь автоматическая коробка не знает, когда вам это потребуется. Если испытательный полигон выбран правильно, ваш приятель помчится по автомагистрали между штатами задолго до того, как старое шоссе окончательно закроют. А вы действительно сделаете все, что в ваших силах. Роберт Монро. Фабер. Штат Вирджиния. 1985 год.